Демьян Кто ударил первым, Демьян не запомнил. Что-то сгустилось между ними, звериное, злое, что-то неподвластное разуму. Лешка кричал ему надсадно, обвинял, наполнялся тяжелой водой запоздалого осознания, что брат его – зверь без души и совести. С больным наслаждением Демьян сам подталкивал Лешку к краю пропасти, за которой ничего не было. Кроме неминуего удара, первого, который все решит. И не важно было, кто ляжет замертво, и не важно, кому кого хоронить. Вмиг, когда непоправимые слова размежевали их мальчика, пахнущего мукой и зверя, ничем уже не смердящего, кроме разве что протухшей крови, все перестало иметь смысл, кроме первого удара. Я или он? Кто? Кто? Мучился Демьян из последних сил, волоча по лютому бору обмякшее родное тело. Собственный Демьян почти не чуял. Справленная ворожба, старая и внутренняя, жгла язык. Не батюшка учил ей, а Ксинья нехотя обмолвилась, пока водила по лесу кланяться дубам, гладить молодые сосенки. «Лес тебя слышит», — сухо сказала она. «Все тебе даст, если правильно попросить». «Прямо всё даст». От предчувствия небывалых чудес во рту сохло, Демьян облизывал губы и глядел по сторонам. «Всё, всё?» А Ксения покосилась на него с интересом. Эта мальчишеская прыть пришлась ей по вкусу. В пору ей пришлось, как воспылал голодом лесного чуда батюшкин сын, жаждый, достойный хозяина. «Всё», — кивнула она, огладила вихрастую сыновью макушку. «Силы даст». Глядеть научит зорко, слышать тонко. От смерти тебя сбережёт». «А других?» — тихонько спросил Демьян. «Других сбережёт?» А Ксения замерла на половине шага. Пожевала сухие губы. Близость живого леса томила её не меньше, чем мальчика, которого лес этот принял. «А других смерть отогнать сможешь, сынок, только зла этого рожба опасная». «Расскажи», — тут же попросил он. Аксини покачала головой. Тяжёлые косы легли на грудь. Серебряные нити в них блеснули тревожно. Себя отдавать придётся, по капле своей силы за каплю чужой крови. Всю жизнь можно так отдать, а смерть обождёт в сторонке, чтобы двоих себе забрать: тебя и неспасённого. Нужен такой обмен? Не нужен. Страшно это, сынок. Даже пальцы сложила в охранном знаке но Демьян ничего не боялся. В молодом теле кипела жизнь, лес питал его могучей силой, ее с лихвой хватало, чтобы забыть про страх. «Расскажи!» – выкрикнул он, оскаливая молочные еще зубы. «Лесом тебя кляну!» И матушка не смогла отказать. Демьян ей тогда поверил, пропитался страхом, но любой страх затирается, если не обновлять, не ковырять, как засохшую корочку на расчесанном комарином укусе. Вот и этот страх в Демьяне истончился, а вместе с ним и вера в ворожбу. Мало ли что, твердила матушка, лихорадочно поблескивая одурманенными глазами. Город выбил из Демьяны и страх, и веру, а с ними ушел и щенячий восторг предвкушения лесного колдовства. Может, и не вспомнил бы Демьян старую ворожбу, да пришлая девка со слезами ее и поминальным воем всколыхнуло былое. Даже в нос ударило густым духом чещебы. Слова наговора сами пришли на ум. Пальцы сами отерли, сжали и огладили обмякшую избитую плоть. Без всякой веры в лес Демьян просил помощи. А когда из него, как из лодки с пробитым днищем, хлынули силы, Олежка встрепенулся вдруг, даже ногами зашевелил, помогая тащить себя через чащу, Слов тех было не вернуть назад, и жгучая вина смешалась в Демьяне с кипящей злобой. Жизнь каплями уходила из него. Демьян слышал, как мерно падают они в спящие воды озера, к которому нужно было еще дойти. Может, он и бросил бы брата по пути, но с другого бока в лешку вцепилась пришлая девка. Вымазанная в жирной грязи, ошалелая от страха, она упорно тащилась вперед, будто знала, что ждет их там. Да откуда, если без всякой тропы вела их к спящему озеру поляша? Вела и слова не говорила. Шла себе, словно сговорились давно, а теперь пришло ей время в проводничих себя опробовать. Посмотрите налево, там будет поваленная сосна, а под ней тихонько стонет заяц с перебитой спиной. Был бы волк, сожрал бы его. Был бы человек, унес бы в дом свежевать, чтобы мясо в похлебку, а шкуру про запас. Одни лесавки для смеху бьют. Мясо им ни к чему, лес всякой снедью полнится. Шкурки зайчие на тело, мхом поросшая не хватит. В спокойном бару лесавки не шкодят, хозяину в службу идут, стеречь да следить. А в гниеющем лесу любая тварь жаждет крови, кровь и смерть кругом. Не спастись, не выйти. Демьяна повело в сторону. Дышать стало тяжело. Он упал бы, но Леся глянула на него мельком и тяжелый груз полегчал. Откуда взялась ты, пришлая девка? С каких лесов пришла в наш? Не с того ли, что имя тебе дал, да упустил тебя, потерял. Бродить теперь тебе обезлесенной, сиротой без памяти. Баламутить чужую воду, проливать не свою кровь. Задушить тебя нужно было на той поляне землёй присыпать, камнем придавить, чтобы не вернулась. Может, не случилось бы тогда всей беды, что от рода оставила остов один. Пустой скелет с лохмотьями драными. Девка мыслей его не слышала. На ходу склонялась к лешке, шептала ему ласково. Демьян прислушался. «Ой, то не реченька, ой, то не широкая. Это я по тебе воду лью». «Это я тебя вратиться молю», — пропела она. «Ой, это не ветер шумит, ой, это не ветер воет, это я тебя назад зову, это я тебе дверь отворяю». Вдохнула поглубже и совсем неслышно, словно по большому секрету, прошептала. «Не ходи далеко, не ходи один, дома ты, леса сын, лес твой дом». Я пою о том, реченькой широкой, ветром вою, Не пускаю тебя, укрываю собою. Я опустила дрожащую ладошку на перемазанную щеку. Смотреть, как из-под багровой корки медленно сочится Лешкина кровь, слышать, как хрипло дышит он, а в перекошенной груди булькает, Демьян не мог. Тут же подкашивались ноги. Навалилась неподъемная ноша вины, и в покачивающемся мире становилось нестерпимо больно идти, дышать и смотреть по сторонам, выхватывая из мутной пелены, как криво вывернуло точеный нос Лежки пудовым ударом. Лучше злиться, рычать на себя дурака, решившего поиграть с могучей вражбой, ненавидеть лес, пьющий силой большими глотками, презирать пришлую девку, виновницу всего течную суку, вставшую между братьями по своей корыстной воле, испопелять слабеющим взглядом мертвую тетку, смотреть, как она идет впереди, а острые лопатки выпирают из-под серы от грязи и времени рубахи. В нее Демьян укутал остывшую уже поляшу. Ею прятал развороченную, как земля, весенним половодьем плоть. Ею прикрыл, уходя с родовой поляны, оставил молодое тело в лесу понадеявшись, что душу ее отпустит по великой милости тот, кто тысячами глаз провожал его, бредущего к дому, глотающего злые слезы. «Сюда!» — бросила через плечо поляша. И Демьян послушно шагнул за ней. «Идти, будто привязанный, не думать, не держать ухо востро, перестать думать, терзать себя и винить, перестать рваться на части, одну, что тянется в самую глухую чащу, а другую, мечтающую скорее сбежать, выбраться из леса и никогда больше не возвращаться. Когда нога с хлюпанием провалилась в укрытую плотным мхом воду, Демьян покачнулся, но устоял. С этой стороны к озеру он никогда еще не подходил. Знал, что оттуда ползет на лес проклятая болотина, но и думать не думал, что окажется в самом ее нутре. Подтопленная, раскисшая грязь скользила под ногами. Зебун лениво колыхался, пробуждаясь от неловкого бултыхания непрошенных гостей. Делать шаги становилось все труднее. Неподъемная тяжесть давила на плечи там, где лежала на них тонкая рука Мальчишка всхлипывал, пускал розовые пузыри из перебитого носа. Они надувались большими, похожими на полупрозрачные леденцы. Хоть бери, клей на палочку сладкий бок и облизывай осторожно кончиком языка. Только сладость их обернется соленым железом. Демьяна замутила. Он оступился, загреб ботинком холодной жижи, зацепился за притопленную корягу, упал бы, но сумел удержаться. А вот влажную руку брата не удержал. Она соскользнула с плеча, и Лешка тут же завалился в сторону, повис на пришлой девке и утянул ее вниз, в самую гущу забуна. Лешка умирал. Демьян чувствовал это по судорожному дыханию, и его и своему. Под ложечкой противно подсасывала. Так лес вытягивал последние силы, продлевая агонию сына своего, который ему и нужен не был. А вместе с лесом, далеким и безмолвным, Лешку все тащила и тащила забмякшие плечи пришлая девка. Измученная, серая от грязи и усталости, она пыталась взвалить его на себя. Лешка глухо стонал, Закатившиеся глаза страшно белели на потемневшем лице, перемазанном кровью. Леся и сама была выпачкана ей, но и не замечала того, а только тянула к себе завалившегося на спину Лешку, будто не слышала, как страшно хрустит в нем смятая грудина. «Отпусти его», – попросил Демьян, морщась от жалости к ним обоим. Он знал, что девка не послушает, знал, что она с яростью рванет Лешку в последний раз. И тот поддастся женской силе, как всегда, поддавался ей материнской, теткиной, сестринской, а теперь новой и дикой лесной силе леси. Демьян втянул воздух, а вместе с ним прелый запах болотины и резкий пота. И эта пришлая девка проползла мимо, утаскивая за собой умирающего лешку, и Демьян отчетливо понял, что видит их в последний раз. Он постарался запомнить растрепанные космо леси. Слишком широкая для ее худобы рубаха, теткина шаль, повязанная на поясе. Омертвелое лицо лежки, все, кровь и короста подсохшей сукровицы, а в безжизненной руке той, что тянулось по мху, как обмякшая плеть, предсмертной судорогой зажато что-то круглое. Демьян сморгнул, пригляделся и узнал Камешек, заговоренный на девичьей крови с медуницей, Камешек, найденный во враге, чтобы болотные твари не увязались следом. Камешек, наговоренный, чтобы защитить, а приветшей к смерти. Только злая ворожба и творится в лесу. Нет в нем места для добра и света, и для сладкого духа засушенной медуницы нет. Нет и для теплого обереженного камешка, найденного там, где сговорились два брата обмануть лес, а на деле сгинули в топком забуне, как и положено им, не тем сыновьям. Демьян зарыдал бы, зарычал бы по-волчьи, захохотал по-человечьи, но горло перехватило цепкой рукой, истекало время его, как лешка истекал кровью. Еще чуть и выйдет весь их лесной род, никого не останется. Демьян закинул голову повыше, чтобы не видеть болотной дали, уходящей в воды озера. Небо оставалось тем же, что и раньше, ничего не менялось в нем, ничего не гнаилось. Но было оно так далеко, что смотреть на него стало больно дорезе в пересохших глазах. Безмятежное, потому что пустое. Бессмертное, потому что не найти в нем жизни. Демьян потянулся, не глядя сорвал стебелек багульника, поднес к лицу. Гнилой запах болотины перебился травяным острым духом. В горле защекотало. Демьян сглотнул и спросил, только бы не дать ходу котке этой, предвестница стыдных слез. «Ты зачем нас сюда привела?» Поляша, притихшая было, встрепенулась, соловьем ночным разлилась, чтобы то, о чем и так известно, облеклось в слова и прозвучало под безразличным небом. Демьян покосился вверх. Он все ждал, когда же небесная твердь разверзнется, когда же эта синь устанет слепо наблюдать за тем, как засыпает лесной лоскуток под его брюшиной уступая гнилому и жадному все больше места. Хмарь должна была опуститься на зыбун. Грозовые тучи низко скучатся, запылыхать огнем. Ветер завыть, выкорчевывая столетние сосны в бару, поднимая пыль, баламуте воду, грохот, расколоть землю, молния, ослепить глаза, мертвые и живые. А потом в кромешной тьме все исчезло бы, чтобы вернуться на рассвете обновленным. Живым, свежим и ясным лишённым людской скверны, без демьяна и поляши, топчущих болотину, без слов их, без их вранья. Но хмарь не приходила, и только мёртвая тётка бушевала на забуне, всё требуя воздаяния, расплаты за чужие грехи, словно подыхающий волк мог вымолить его у озера, мирно спящего перед ними. «Что ты меня-то мордой тычешь?» Проскулил Демьян, не зная уже, то ли рычать ему, то ли выть. «Или извинюсь я как следует. Поплачу тут. И дело сделано. Болото уйдет, озеро твое проклятое проснется, лес гнить перестанет. Не будет этого!» Поляша замерла. Даже взгляд ее черных глаз застыл. Демьян спиной чувствовал движение внутри Забуна. Нужно было повернуться. Ощериться, хоть пальцы сложить в охранный знак, чтобы болотные твари не посмели приблизиться. Кровь, пролитая лешкой, манила их. Мелкий сброд, мавки и кикимеры, тихонько поскрипывая гнилыми зубами, подползали все ближе, чтобы полакомиться остывающей алостью, разлитой по влажному мху. Нужно было обернуться, но Демьян не мог. Слабость заполнила все тело, пробралась в мысли. Теперь он только и мог, что смотреть на поляшу, грязную и ободранную, пугающе неживую, слушать, как шипит она, сились задеть его побольнее. И вспоминать, как шипение это было когда-то нежным шепотом, а руки ее с грязными обломанными ногтями, легче лебяжьего пуха, умели ласкать и нежить. И даже губы, покрытые гнилой слизью, посеревшие губы, когда-то были слаще любого меда, «Желание воды в раскаленный полдень. Важнее всего, дарованного лесом, а потому лесом же отобранного». «Даши внук его, и тот. Родная кровь не водится, Демьян». Скались, прошипела поляша, и слова ее пробрались через мутную пелену бессилия, сковавшего Демьяна. Они, будто ядовитое жало, впились в него, и от боли этой нельзя было отмахнуться. только принять прожить и сдохнуть, не сдюжив. Суть медленно и скрипуче собиралась в мыслях, прожигая их насквозь. Внук, внук хозяина, батюшкин внук. Кто ему, Демьяну, будет он, внук отца? Кто ему, Демьяну, выходит рыжий круглолицый мальчик, что спрятал раскрасневшееся лицо в юбку глаша, стоило только к нему обратиться? Кто ему, волку проклятому без души и чутья, этот мальчик? Если поляше, названной тетке, самой яростной в любви, самой непостижимой в жизни, мальчик этот сын? Если батюшке, что всему здесь был хозяин, да помер без разума, поравнявшись с безумцами, которых кромсал он на проклятом берегу озера, мальчик этот внук? Кто мальчику этому, умеющему искусно резать дерево, пришлый волк, ничейный сын, ничейный брат, никому не друг, никому не любовничек? «Кто, кому, кто? Кто, кому?» Звериное поднялось в Демьяне. Оглушающим рокотом навалилось, смело все преграды, все стены им выстранные, чтобы держать звериную ярость на привязи. Перед глазами заолело. Забилось в истошном пульсе. Вместо слов из пасти вырвался рык. Демьян растворялся в волке. Через него, будто через вспотевшее окошко, он видел, как кривит губа поляша прячет страх, вздёргивает подбородок и врёт, чтобы уколоть больнее. «Говори, говори, сука!» – прорычал Демьян на последнем своём человеческом миге. «Мой он!» А потом всё свернулось в клубок, изогнулось дугой, выскользнуло наизнанку, пахнуло гнилью, резануло острым поперёк звериного брюха. Демьян завыл, клацнул зубами, вскочил на лапы, Сбросил мелкое серое тельце, повисшее на загривке, придавил его так, что гнилые глазюки на острой морде прыснули, как переспелые ягоды. И еще одно, и еще. Твари ползли к нему через зыбун. Лохматые и кожистые, похожие на людей и вовсе изломанные топью, все они подыхали от голода, но подохнуть не могли. Не умрет мертвое, не насытит брюхо свое и покоя не обретет. Демьян рвал их зубами и лапами, отплевывал в сторону, но рот все равно полнился протухшей кровью. Поляшу он потерял. Та стерлась серым туманом из тел, заглушилась их писком и рыком, но оставалась рядом. Демьян чувствовал ее тепло. Знал, она не ушла к озеру вслед за пришлой девкой. Нет, осталась с ним, потому что они едины, пусть разбросаны по разные стороны спящей воды. Они соединены. И не памятью и горем утраты, а мальчиком, рыжим мальчиком, брошенным в болотину злобной бабкой. Вернуть его. Вернуть, пока еще не остыл на дне. Отыскать способ. Исправить содеянное Аксинией, которое не умело любить, только карать. Вот еще одну шишику сбросить со спины. Вот еще одну мавку отшвырнуть подальше. Устоять бы только. Удержаться. Демьян рухнул на мох, и тут же притопил его своим искусанным телом. Жижа забилась в нос и рот, не разлепить было глаз, не вдохнуть. Волк в нем поджал хвост, уступил место человеку. Но от человека ничего почти не осталось. Демьян попытался подняться на руках, но те по локоть проваливались в топь. Жизнь покидала тело. Вытекала вместе с кровью, остывала в ранах вместе с ядовитой слюной шишик. Холод пробрался под одежду и тут же оказался под кожей, сковал мышцы, вгрызся в кости. Демьян застонал бы, да во рту не осталось места для стона, одна только жижа и кровь. Из последних сил он забарахтался в забуне, перевалился на бок, схватился за корягу, торчавшую из мха, и повис на ней. Чья-то рука потянула его наверх. Демьян выплюнул грязь, отер лицо рукавом. Глаза почти ослепли. В плывущем молочном зареве он смог разглядеть, как склоняется над ним кто-то смутно знакомый, чьи-то длинные волосы мягко защекотали его по щеке. «Демушка», — ласково позвала его Катерина. «Демушка». Но Демьян ей не поверил. Откуда быть здесь городской девке? Как могла Катерина найти его в непроходимом лесу на краю Забуна? Морок. Яд Шишигин лишает разума. «Уходи» просипел он. «Прочь пошла!» «Зверь ты, Демьян!» обиженно проговорила Катерина. «И нет в тебе души!» Ласковая пелена ее волос обернулась мокрыми космами. И Демьян сразу узнал ту, что трясла его за плечо. Поляша вернулась за ним. Поляша, милая его, единственная, не забыла, не бросила. Он схватился за ее протянутую ладонь, прижал к губам. «Слышишь меня, Демьян, слышишь?» — звала она. «Слышу. Здесь я. Здесь». «Смотри, кого я привела». Выдохнула Поляша у самого уха. «Сыночка твоего. Сыночка». Демьян слепо подался на голос, заморгал, прогоняя пелену, но та становилась только плотнее, заслоняла собой мальчика. Поляша сама положила омертвелую руку Демьяна на макушку, покрытую слипшимися волосиками. «Стёпушка!» — прохрепел он, уплывая в молочное небытие. «Сыночек!» Мальчик не ответил. Он мелко дрожал под отцовской рукой. На ощупь кожа его была влажной и липкой. Демьян погладил макушку, вспомнил, как полыхала она рыжиной, улыбнулся почти, но сил не хватило. «Не вижу, не вижу его! Поля, ты здесь?» «Здесь мы, Дёмушка!» Кажется, она плакала. «Не плачь! Не плачь! Я оклемаюсь! Сейчас полежу немного!» И повалился вбок, уже не чувствуя, как принимает его податливая топь. Поляша что-то пробормотала. Он не расслышал, но почувствовал, как она гладит его по щеке. «Как он, сыночек наш?» «Умирает он, Демьян!» Отчётливое зло ответила Поляша ему на ухо. Мать твоя сгубила кровиношку нашу, отдала за зовком проклятым. Не отобрать, не вернуть за даром. Нужно им. Человека им нужно. Померно во Степушке нашему. Кого?» Одними губами выдохнул Демьян. «Тебя». Не раздумывая, ответила Поляша. «Вот оно как. Вот как сложилось». Демьян рассмеялся бы легко и свободно. Да Шишигин яд уже сковал грудь. Ни вдоха сделать, ни выдоха. Справедлив лес господин, знает меру любой цене. За мальчонку просят дохлого волка. Добрый торг, надо брать. Бери, разрешил он и вытянул шею, чтобы легче было резать. Поляша наклонилась. Мокрые губы ее мазнули по его опущенным векам, будто ветерок пробежал. Волчонок мой, зверенок, скорей, приказал он, чувствуя, как исчезает в молоке, которому не найти дна. Зашуршал грязный саван, заскрипела кожа, чуть слышно запело серебро в точеном лезвии. Боли Демьян не почуял, одно лишь удивление. Потерянная в топе вернулась в лесные руки, мертвые только, да есть ли в том разница? Молоко захлестнуло Демьяна. На вкус оно было сладким и терпким, почти хмельным. Сквозь него проступала вековая зелень темная хвоя сонного бора и прозрачный свет березовых рощиц, наряженных в молодую листву. Там у белых стволов дожидалась его старая тетка. Больше не было тела, не было боли, тревоги и страха. Ничего не было. Только вина еще скреблась на невесомой душе, выпущенной в свободный полет. От глаши пахло домом и хлебом, сухими травами и простынями, высушенными на зимнем солнце. Запах этот, и мягкие руки, и тепло, расходящееся по всему сущему от того, как нежно перебирали старые пальцы его волосы, свалявшиеся волчью шерсть, затмевали все, что было до. «Зверь я», — повинился Демьян, прячась в складках знакомого подола. «И нет у меня души». «Как нет?» — рассмеялась Глаша. «Вот же она». И легонечко толкнула его отпуская в бескрайнюю синь.